Юрий Павлович, профессор Московского архитектурного института, Государственная Академия, руководитель отдела истории архитектуры и градостроительства новейшего времени НИ теории и истории архитектуры и градостроительства Российской Академии архитектуры и строительных наук. Академик Международной академии архитектуры, сфера научных интересов, архитектура и гор в новейшее время, историко-теоретические проблемы формы образования и архитектоники в современном диалоге культуры и цивилизации. Спасибо. Значит, в прошлый раз мы э, весь круг наших проблем сосредоточили на проблеме все таки как формируются ценности и что есть ценности наследия новейшего времени. Поскольку там всё-таки свой механизм, немножко иначе определяется. Ну, просто потому что масштаб другой. На наш город можно смотреть из космоса, можно смотреть в двадцатитысячники, можно смотреть в пяти тысяч. Это я про масштаб, кто понимает. А можно смотреть в тысячном масштабе. Одна тысяча, а можно одна пятисота. И вот один и тот же фрагмент города, он и отсюда, и отсюда, и отсюда. Стало быть, то, что мы с вами обсуждаем, очень важно уметь видеть и в глобальном масштабе, то бишь из космоса, и вот в одной пятисотой, в одной тысячной тогда видны все нюансы и детали. А я хочу представить его вам, как уникальное, единственное во всём мире, и, может быть, самое значительное, что породило представление о конструктивизме. Знаменитый дом номер Конфина на Новинском бульваре в Москве, он э, такая всемирная витрина конструктивизма. Я не думаю, что вы найдете какую-нибудь серьезную, маломальски серьезную книжку по архитектуре 20 века, где нету вот этого дома. Вот этот тариц справа отсюда это просто классика. На обложках, на постерах, ну, во всех энциклопедиях вот это присутствует. Присутствует как э, Наиболее полное представление о том, что есть конструктивизм. Маленький, очень скромный. Дело в том, что у Корбезье в это время был похожий дом в Берлине, потом там были марсельские единицы и другие дома. Ну, все же говорят, что западный функционализм, лидером которого был, Корбезье и вот наша архитектура эпохи конструктивизма. Вот представители Моисей Яковлевич, Гинзбург и братья Веснины, они лидеры, они ядро этого направления. А там была довольно большая группа людей, которая разделяла их представление о профессии, об архитектуре и о том, что есть современность. Это так и называлось объединение современных архитекторов. Но, увы, это всё пребывает в совершенно плачевном состоянии. Когда на этот дом на Новинском пару лет назад я привез японца, японца, он увидел это все, и он заплакал. Когда мы сели в машину, возвращаясь, он объяснил, он не мог пройти мимо этого, он сказал, почему он заплакал. Он сказал, я боюсь, что наше наследие метаболизма ждет та же участь, что и ваш конструктивизм. Довольно трудно отвечать на этот вопрос, почему это в таком виде, И к вопросу о том, что есть предмет охраны. Вот в доме на Новинском это тоже довольно сложная проблема. Плоская кровля, эксплуатированная кровля, ленточное остекление, дом на ножках. Это вот вам расскажут. Больше того, это невероятно легко стыкуется с принцип, э, тезисами, на самом деле. У нас почему-то принято это называть пятью принципами, корбезия. это были всего лишь только скромные тезисы. А вот я хочу вам показать... Какие нюансы, боюсь, что уже невозвратно утрачены, на самом-то деле были бы великими предметами охраны. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что пролетарская культура, пролет культ это вот можно воспринимать как пролегомены технической культуры. Посмотрите на эту деталь. Люда Кюнгенштейн, опять, Но он всемирно признанный автор, вот, поскольку он это все придумал. Короче говоря, он из очень именитой, из очень богатой, состоятельной семьи. Отбился от э, того, чем занималась семья. Э, вот он занялся философией, получив вполне серьезное инженерное образование. Короче говоря, в двух словах. Сестра строит себе дом. Он говорит, что надо сделать, как вы здесь видите, вот, батареи отопления. И он придумал угловую батарею отопления для этого дома. Он ее придумал, расчертил, заказал на заводе, сделали, привезли. Людмила Климсовна говорит, нет, она мне не нравится. Некачественно сделана. Он там что-то поправил и уже в Германию повез, и там мы сделали вот такую батарею. Батарея становилась неким образом, кроме того, что это функциональный объект, он греть умеет. Это довольно серьезно, когда ну, вы вот это не застали, а я еще в детстве печку топил. Ну, так мы жили в Москве, в общем, вполне уже благостное время. Но во многих домах приходилось топить печи. Это была некая норма жизни. В некоторых домах уже было это отопление. В доме на Новинском это отопление было. Посмотрите на левую картинку. Не очень качественно, но не обессудьте того времени. Сегодня-то я уже не могу её сделать. Справа сделана картинка сравнительно недавно. Батарей-то уже нет, срезали. Проблема. Ну что, сейчас поставим новое? Потому что на самом деле, о чём идёт речь, что делали авторы этого дома, я показал им портрет Мастер Яльича поскольку мы вспоминали о его двойном образовании, но вот он, архитектор Минкус и потрясающий инженер Прохоров ещё такой был, вот они втроём сотворили этот дом. Про него что только не писали, про этот дом, тоже много очень полезного и умного, но... И Его трактовали, что они там чего-то дом переходного типа назывался, дом наркомфина, для сотрудников на самом-то деле наркомата финансов. Как вы догадываетесь, не самый последний наркомат. Министр был Милютин, с которым они очень дружили. По сей день книга, которую считают одной из выдающихся книг 20 века, вот этот самый министр, продолжил, не будучи министром, но живя в этом доме в пентхаусе, который для него был сделан. То есть все к тому, что дом-то не очень стандартный. Какой тип жизни культивировался в этом доме? Вот что это за галерея? Там квартира в двух уровнях, и ну, вот некоторых из них... Ну, Ещё раз повторю, дом маленький, всего-то у меня пять этажей на ножках. Вот эта самая галерея, это не коридор, а это действительно галерея, которая трактовалась как тёплая улица. Что здесь принципиально важно в этой связи? Да важно, что окна здесь не распашные, а они двигаться умели. Почему? Потому что когда они открывались, возникало некое единое пространство с улицы. На зимой там было тепло, и дети, маленькие дети, действительно выгонялись из квартир сюда. И там было довольно шумно и весело. Дом жил ну, изначально какой-то одной общей А дальше у него был общественный корпус, который и на моем веку уже не функционировал, как общественный корпус. Там была фабрика. Флаги они делали, флаги и знамена. Так вот здесь посередине такой дайджест по журналу современной архитектуры журнал САВ, вот, который выпускал это объединение современных архитекторов, сейчас это уже вышло факсимильно вот, все эти журналы. А тогда еще этого не было, когда Канела сделал этот дайджест, И вводную главу к ней он написал в Мэнсии Гинзбург и Евроконструктивизм доказывая, что наряду с Корбезье, ни в коей мере не умаляя его достоинства, но вот русская школа, наша отечественная школа вот, авангардной конструктивистской культуры, она была здесь на равных. И отсюда проблема интернационального стиля и много многое другое. Вот он это подробно и тщательно описывает. А слева и справа два каталога. Два миланских каталога. Одна выставка, как вы видите, Константин, про Константина Степановича Мильникова, а вторая про Леонидова. Вот, собственно, их я вам показывал. Значит, вот три героя, о которых мы уже поговорили, вот они все представлены более чем в подробном масштабе в толстых каталогах, в шикарных выставках. Выставка и та, и другая проходили в Милане в зале Триеннале. Это считается один из самых авторитетных, абсолютно элитарных. Там абы что и абы кто там не бывает. И вот... Сейчас мы закольцуем этот сюжет э, этой книгой. Вот этой части нашего разговора я хотел бы подвести такой итог. Значит, мы говорим о ценностях аркитурного наследия. И мы говорили о том, когда мы коснулись проблемы предмета охраны, что же вот всё-таки самое ценное. И самое ценное, на мой взгляд, это то, как задуман, как придуман и как сделан тот дом, который так или иначе, стал достоянием. В 1999 году человечество готовилось вот к значит, новый век, и тут еще так сложилось случайно, что был юбилейный Конгресс Международного союза архитекторов, он периодически проходит, а это проходил в Пекине. И, соответственно, фремтон, которого я упоминал, как наиболее авторитетный архитектурный в мировом масштабе, вот был приглашен придумать некую концепцию издания. Вот что за XX век мировая архитектура смогла сделать и предъявить человечество? Был придуман такой десятитомник по очень жестким правилам. Нам достался седьмой том, в котором, как вы здесь вот видите, еще время такое было, Значит, мы делали не очень понятную страну, Россия, поскольку весь век, потом Советский Союз, потом постсоветское пространство, Правда, без Прибалтики и Молдавии. Но, вот, короче говоря, вот собиралась такая книга. Одно из правил, не для всех десяти тому, то бишь для всего мира, даются только построенные объекты, только реально осуществленные объекты. Второе правило, там он пытался поделить это по периоду, ну, чтобы не получилось, что мы даем только 20-е годы, а кто-то дает только там, не знаю, послевоенные, кто-то что-то другое. Нет, более-менее поровну вот, по всем периодам. Ну, вот за каждый дом отвечала некая команда номинантов, и главный редактор у дома был. Значит, у нас главным редактором был тогда президент нашего союза архитектора Юрий Петрович Гнедовский. Ну и вот значит, группа, у нас пять человек полагалось по правилам, вот у нас пять номинантов. Сели думать, как показывается? Думали, думали и поняли, что без проектов нашу архитектуру так, чтобы ее можно было реально оценить, показать невозможно. А работу курировали, естественно, китайское издательство и наши китайские коллеги. Он приезжает в Москву, мы ему объясняем проблему, показываем какие-то картинки, он говорит, нет. Это не ко мне. Правила есть. Вот я должен отследить, чтобы жестко выполнялись правила. Это связываете с Фремтоном. С главным редактором. Вы написали письмо своему Фремтону. Так, так потрясающая реакция. И, надо сказать, он недолго заставил себя ждать. Но он сделал ещё одну сильную вещь. Он не просто сказал, да, я понимаю, и давайте проекты. Он это опубликовал. И наш дом оказался единственным среди всех томов-десяти томника, где наряду с постройками есть и проекты. Причём проекты не только по 20-м годам, а мы нашли. И, ну, вот здесь вы видите знаменитые. Причём... Он становится по-настоящему знаменитым проектом Власова для Дворца Совета. Короче говоря, мы сделали такой проектный срез в этой книге. В этом как бы была её ее... и осталась по сей день уникальность отношения к тому, что результат, результат архитектурно-профессиональной деятельности проекта. И проект надо уметь ценить, к нему надо соответствующим образом относиться. Вот почему, когда мы говорим о сохранении наследия или ещё не прийде Господь, возможности что-то поставить на охрану, это ведь все очень сложно. Когда объекту 200 лет, там этот разговор не возникает. А когда он молодой, по нашему законодательству должно пройти 40 лет. Со дня, вот, с какого дня? Со дня появления объекта. С какого времени будем отсчитывать? Ну, все нормальные люди говорят: ну, как когда вот построили, открыли, ввели ну, в эксплуатацию. Вот от этого времени отчитывайте. Но позвольте, но самое-то интересное было то, когда его проектировали. И вот то, что мы ставим на охрану: вот идеи, заложенные в этом доме, и мысли, проблемы вот все, что с этим связано, вот это же хотелось бы сохранить, как он появился, этот дом. А это все на стадии проектирования. А у нас стадии проектирования, может, затянулся лет на 10-15. А потом моему еще долго строят. И в результате дом, который появился, при нашей любви менять творческую направленность довольно часто, получается, что дом, когда его построили, он уже просто морально устарел. О каких ценностях вы со мной говорите? Совершенно искренне говорит любой начальник, который отвечает за охрану наследия. Ну, вы посмотрите, о чем вы говорите. А когда мы начинаем ему объяснять, вот что же с этим связано и что происходит, ну, вот, короче говоря, это очень серьезная и большая проблема. Значит, я к тому что проект – это по-настоящему серьезно. Вот маленький-маленький фрагмент из нашей истории, вы сразу все поймете. 58-й год, Конгресс, о котором мы говорим здесь, здесь 20-й, 5-й проходит в Москве. Ну, конгресс, приезжает много людей, естественно, выставки привозят, надо показывать архитектуру. Чему посвящен Конгресс? военного десятилетия. Вот так и называлась тема Конгресса – послевоенное восстановление городов и других населенных пунктов. Ну, граду. ограничимся пока этим. Не буду рассказывать, вы наверняка социальную историю знаете немногим хуже, чем я. Почему так случилось, что это произошло в 58-м, 10 лет после войны, когда война кончилась, легко посчитать. Значит, Конгресс-то должен был быть в 56-м. События 1956 -го года не дали возможность им собраться в Москве. Ну, не захотели люди. Это была некая акция. Но мудрость этих людей, как мне представляется, в том, что они сказали, мы не будем переносить Конгресс в другую страну. Мы проведем его в Москве, но позднее. Подождем, пусть страсти улягутся. И в 1958-м они поехали в Москву, отдавая дань уважения ну, стране... Вот, да, Победившие в этой войне и сделавшие действительно очень много связанного с послевоенным восстановлением. Но какая беда случилась? 1958 год, а у нас-то после 1955 -го года уже резко изменилась направленность архитектуры. Мы-то уже строим вот индустриальные черемушки, вот, вот эту архитектуру мы уже начали строить. А послевоенное восстановления мы уже делали еще ту архитектуру, которую им казалось неудобным показывать. Поэтому все. Японцы, ну, там, короче, не только европейцев было довольно много. Они-то показывают большой период, весь послевоенный, и показывают, по сути, то же самое, что и мы пытаемся показать. Но мы показываем на отрезке в три года после постановления, а всё, что до этого, показывать не хотим. Никита Сергеевич был невероятно расстроен, что Конгресс проводили в здании МГУ. Ему так не хотелось, чтобы... Абсолютно, как можно высотку спрятать. Ну, проводит не конгресс, не проводят, но уже не увидеть ее в городе, довольно трудно. Ему не хотелось ее видеть, но то были его и личные, и прочие причины. Но вот возникло так, как возникло. Значит, уже тогда, уже тогда, а не только в Пекине, профессиональное сообщество знакомилось с нашей архитектурой по проектам. Потому что построенного было, крайне мало на выставку, не хватало. Проектов у меня, они понаделали тогда достаточно много. Показывали эти проекты. Ту архитектуру, вот, собственно, и подняла города, показывать не стали. Теперь попробуем, попробуем поговорить на эту же тему, но уже как бы в масштабе города. Тут проблем еще больше. А сегодня уже совсем беда. Потому что в той логике, о которой мы с вами говорим, диалога культуры и цивилизации, художественного и технологического, на арену, на первый план, выходит понятие градостроительного искусства. Мы же с вами говорим об устройстве целого. Вот градостроительное искусство, даже это понятие-то сегодня еще не, не очень, мягко говоря, широко востребовано. Мы по-прежнему говорим о градостроительстве, стараясь на новых территориях не строить. Ну, не надо строить новые города, надо стараться приводить в порядок то, что уже есть. И вот это градоустройство, городов, пытаться их постепенно совершенствовать, совершенствовать и развивать, это довольно сложные коллизии возникают. Хотел э, просто как бы тут же сразу перевести эти коллизии на некий образ, э, ну, с тем, чтобы не, вник, не вникать в сердцевину этого разговора, м не показав его на архитектуре. Значит, Леонид Николаевич Павлов, ну, с моей точки зрения, просто один из э, самых ярких, просто великий архитектор в нашей стране, есть, вот, второй половины. Хотя он начинал еще вот, во времена... М Конкурс, короче говоря, на дворец Советов, первый, он его участник. И до 90-го года активно работавший в архитектуре, сделавший очень много интересного и полезного. Проблема, которую мы пытаемся решать по сей день. Москва, как известно, ну, ровно в двух словах. В мастерской Белютина появился Леонид Николаевич Павлов в середине, как вы видите, в 66 году. Он сделал всего 6 картин маслом на аргалите, вот в этой мастерской. Короче говоря, вот эта конкретная картина, план Москвы. Что обсуждается здесь? Что предъявлено? Предъявлена искренне кольцевая структура города. И вот та самая парабола и диагональ, о которой мы сейчас будем говорить, которая разрывает эту кольцевую структуру. Ну, в данном случае она показана Москвой рекой Потом вы увидите, с чем это было связано, опять же, в творчестве самого Леонида Николаевича. И вот попытка найти равновесие сосуществования закрытой системы и открытой системы, это уже разговор вот того самого Нобелевского лауреата. Это вот их уровень обсуждения проблемы. Может или не может сосуществовать в социальном плане, в техническом плане, в естественно-научном плане. И вот образ этого предъявляется архитектурой, как город в замкнутой, кольцевой структурой, закрытый, интровертный может раскрыться и, и к чему это может привести. Вот эта книга «Соцгород» – это того самого министра Милютина, который жил в пентхаусе дома на Новинском. Министром книгу писал позднее. Он совершенно потрясающий человек. Придумав концепцию линейного города, написав эту всю концепцию устройства в новых социальных условиях городов, он поступил в архитектурный институт будучи, побывав уже министром финансов. Значит, кое-какое образование, как мы догадываемся, у него было. Ну вот, человек, который искренне относился к архитектуре, он успел его кончить. Он уже помышлял о кандидатской диссертации, а у него написано, сейчас вы поймете, что я вам показываю. Но, к сожалению, просто не успел, жизнь его оборвалась. Абсолютно уникальный случай. Я просто не припомню, во всяком случае, вот в нашей среде. Я не знаю других книг на материале новейшей истории архитектуры, и не только нашей отечественной, когда они... Коин перевел на французский книгу Милютена Соцгород в 2003 году. Смотрите, она слева от вас. А позднее, по-моему, в 2008 году, с предисловиями Хмельницкого был выпущен как бы двухтомник этот город. Значит, одна книжка просто на русском один к одному, а вторая по-немецки. Он перевел на немецкий язык. Когда книгу воспроизвели фоксимильно, по сути фоксимильно, то есть вот так, как было. Здесь важно все – формат, цвет, шрифт качество фотографий они даже попытались сделать таким как было и тут даже мне кажется комментарии не нужны поскольку вот тут преемственность значит диалога художественного и технологического применить на городу становилась некой нормой значит, то что леонид николаевич предъявил живописью в данном случае милютин предъявил книгой Коль мы говорим о времени, коль мы говорим о некой динамике во времени, просто, ну, ещё в данном случае необходимо показать вам, как во времени развивался наш город. Вот с 1903-го, 2025-го, это пусть вас не, не утомляет, это тот генплан, который предшествовал тому, который принят сегодня, но ну, с увеличением габаритов города. Но тот, который затевался, вот он затевался там на 25 лет вперёд. Значит, не, в данном случае никто не рушит... Э Вот эту радиально-кольцевую структуру города, а пытается ее переосмыслить, пытается ее освоить. Ну, в частности, генплан 71-го года Николай Николаевич Улос, вот, на мой взгляд, тоже один из самых великих градостроителей своего времени, в очень сложных, как вы понимаете, градостроительных условиях, пытался переосмыслить Москву в 8-миллионный город. Тогда. Тогда Москва трактовалась как 8-миллионный город – это уже почти полвека назад. Посмотрите, что он из него попытался сделать. Он его разбил на 8 миллионников. Центральная зона и 7 периферийных, Каждый из них трактуется как самостоятельный город. Со, своей, э, со своим центром, со, своими, со своей системой связи. То есть идея была очень простая. Не надо ездить через весь город, а можно э, чудно жить э, ну вот, в пределах своей... Э, периферийные вот это градостроительные, градостроительные зоны. Ну, а в Большой театр, в Третьяковку каждый день всё равно не ездится. А когда захотите, с удовольствием можете ездить. А дальше начинаются связи по хордам между ними. То есть там город уже в другом масштабе. То, с чего мы с вами начинали. Можно из космоса посмотреть на город, а можно посмотреть в маленьком масштабе. Вот он, придумав эту затею, как бы для города целиком, а потом посмотрел на него в маленьком масштабе и вот попытался его устроить таким образом. Но не будем сейчас комментировать, что из этого получилось. Историщество Константина Степановича Мельникова. Вот это был совершенно потрясающий, на мой взгляд, человек, который он был очень интровертный, очень застекнутый, не очень любил общаться с публикой. А вот с городом он общался потрясающе. Уверен, что очень любил ходить пешком. Вот посмотрите. вот В красном квадрате это один из гаражей, который Константин Степанович запроектировал. Как он додумался до этой формы? Как он, он пришел к этому? А теперь посмотрите. Рядышком, рядышком вот здесь. Это в районе Курского вокзала. А вот здесь вот, разводной круг такой формы. А еще Институт Склифосовского, кто из вас проезжал и помнит, он тоже точно такой же формы. Почему института Склифосовского, почему он его неплохо знал? Да потому что он рядом работал на Сухаревке, знаменитый рынок на Сухаревке. Он его, правда, знал. Поэтому эта форма, она родилась из, вот, из того, что подсмотрено, скажем так, помягче в городе. Вот, диалог к городу приводит вот к каким-то таким принципиально новым вещам. А вот эта вещь тоже очень любопытная. Это тот же Константин Степанович Мельников. Значит, он... На Сухаревке строил вот этот знаменитый колхозный рынок, от которого, увы, сейчас уже практически ничего не осталось, только осколок, там, маленький осколок как бы центрального здания. Но, но, вот эти Слободы, которые я собрал в этом голубом квадрате, посмотрите, пожалуйста, а вот как они реализовались на Арбате. Помните, я вам рассказывал, что рядом со своим домом Арбатская площадь, вот он делал проект Арбатской площади. Вот они, эти слободы, дома для рабочих, которые были там им придуманы. Все нюансы сейчас рассказывать не буду. Устройство Арбатской площади, про это сегодня можно легко прочитать. Это вполне доступно. Но, но, вот опять смелость этого решения, поскольку оно как бы ни с кем не согласовано, и ни с кем не надо было советоваться, кроме как с городом. Город это создавал. Надо вообще сказать, что Константин Степанович в этом смысле был совершенно потрясающий человек. Он попытался участвовать в конкурсах. Было много конкурсов, и всех вылетел. Он даже до финала не добрался ни в одном из этих конкурсов. Его работы, как правило, даже не рассматривались. Почему? Потому что написали, а он нарушил конкурсные условия. Он действительно нарушал конкурсные условия. Он смотрел на них, И начинал их переделывать. Но он их переделал не ради себя, а ради города. Он им говорил, что в этом месте города лучше бы сделать так. И делал так, как он считал нужным. Но, увы, это, как правило, не соответствовало конкурсному заданию, конкурсной программе. Счастье великое, наше счастье великое. Не так много у нас величайших ценностей в истории нашей архитектуры. Вот все клубы, которые он построил, он построил вне конкурса. Они все заказные. Потому что если бы они были по конкурсу, я боюсь, что ни Русаковский на Страмынке, ни, Срамынки, ни э, на Плющихе, ну вот, нашлись бы другие проекты. Это одна из моих любимых картинок, э, честно говорю. Но я думаю, что вы уже сориентировались в крупном масштабе, или я уже привык, я почти легко в этом ориентируюсь. Поначалу это было тоже не очень просто. Одна из них – это абсолютно реальная картинка города сверху, или точнее пригорода сверху. А трупа вторая – это из живописи Павла Николаевича Филонова. Значит, слева ну, от меня, вот то, что зелёненькое. Это пригород вот, города Нового Оскова. А Старого Оскова, прошу прощения, справа – это вот живопись. Слушайте, а сегодня смотришь сверху, так вот цивилизация это породила не город, а то, что рядом с ним. Там эти поля... Они так аккуратненько нарезаны, причём на четыре части, как правило, там по-разному засеяны. Они ещё и по цвету, посмотрите, как всё это красиво. Но это же все неспроста. Это всё так устроено. А это ещё один кусочек, ещё один маленький городок. Но в этом городке родился один из наших героев, о котором мы будем говорить, видимо, уже в следующий раз. Это город Грайворон. На самой границе Белгородской области, почти на Украине. В этом городе родился Шухов. Владимир Григорьевич Шухов родился в этом городе. Значит, что про этот город известно? Проектировали его французы. Проектировали его в 1800 какие-то годы. Тоже, видимо, не так быстро это происходило. Они взяли просто модель Васильевского, стрелки Васильевского оборудования. Просто, чтобы не было лишних разговоров, я вам показал то, что по сей день стоит в Петербурге, или сравнительно недавно и появилось, памятник Васильевскому острову, памятник архитектурному устройству этого фрагмента города. То ли делают города все такими, чтобы они становились самоштабными по уровню и качеству жизни со столицы, и тогда люди из этих городов, переезжая в столицу, легко себя воспринимают, Либо вот как было с шукшинскими героями, когда они так мучительно приезжали в большой город и никак не могли с ним сосуществовать. Жить в столице становилось неимоверно сложно. Но вот жителю города Грайверона оказалось всё это значительно проще. Он быстрее втянулся в это. Значит, он быстрее смог добиться того, ну, чего добился в жизни этот человек. Правильно, чуть позже. А это опять возвращаясь творчества Константина Степановича, вот мы с вами говорили о том, что он появился на Арбас, выбрал Арбат и стал арбатским жителем, в центре, то есть поселился в центре московской цивилизации. Вот после того, как он сделал в Париже в 25-м году именно этот дом. В прошлый раз мы его упоминали, а сейчас я ему показываю вы поймете ниже чуть-чуть почему, кроме всего прочего. Я показываю не в чертежах, я его показываю, я его показываю в открытке. Значит, как только появился этот дом, во Франции появилась вот эта открытка. Эту открытку сделали французы. Они мы здесь. Они показывали это уже как мировое достояние. Не мудрено, что они э -э, после этого пригласили его там поработать. Он там кое-что интересное сделал. Вот в частности. Я ему рассказывал о том, что он очень наблюдал город, умел ценить город, умел вступать с ним в диалог. Посмотрите э, на этот гараж. Знаменитый гараж над Сеной. А там Эфелева башня. От нее чуть-чуть левее пройдется. И вот мост, единственный там крытый мост. И посмотрите эти наклоны и уклоны. Если их совместить по масштабу, совершенно потрясающе. Он подсмотрел это, он его не повторил. Он сделал совершенно свой. Только там, видите... По центру моста, ну там остров, и он как бы опоры опираются на, на этот остров. А у него там, видите, лодочка посередине. То есть он повторил как бы самостабность по отношению к реке. А вот парабола Ладовского, и на параболах мы сегодня, пожалуй, остановимся. Справа парабола Ладовского, а слева Белгород. Я к тому, что Ладовский тоже умел разговаривать с городом и умел понимать. А вот посмотрите, его парабола на карте Московской губернии. Вон она маленькая, на этой карте маленькая Москва. А вот это парабола. А вот рассказав, что делать, он тут же рассказал, как делать. Он получил... Вы много знаете архитекторов, которые получают авторское свидетельство на вот такую инженерную конструкцию? Как делать? Как, за... как застраивать эти дома? Значит, это рубеж 30-х годов. Конец 29-х, когда конкурсы проводились, они готовились к генплану Москвы, который стал генпланом 35-го года. 30-31 год. Слушайте, это кино можно про это снимать. Практически единовременно. Три человека в Питере и в Москве. Слева... Некто Гурович в Москве придумал параболу эмбрионального формообразования. По центру это знаменитый большой взрыв парабола устройства Вселенной, которую Александр Александрович Фридман сочинил, а справа парабола Ладовского. Как вот одна и та же геометрическая форма, как один и тот же принцип универсального устройства, вот он объединил эти три понятия – человек, Вселенную, город – в единое представление о том, как устроено целое. И вот здесь посмотрите эту картинку. Слева вы уже узнаете по технологии. Это Филонов Павел Николаевич сочинил. Она в натуре очень небольшая работа. Называется устройство Вселенной. Рядом с ней Полтава. Город такой, Полтава. Потрясающий город. Конкурсный проект э, Белопольского, его мастерской, его люди, э, группы. Э, на, был такой конкурс на всемирную выставку в Москве. Выставка 1967 -го года, конкурс был 1961. Выставка в Москве не состоялась, увы. Она прошла в Монреале в Канаде. Очень много с этим проблем связано. А справа Рамкуха, современный архитектор в городе Порту в Португалии. Вот вокруг, рядом с этой площадью, посмотрите, вот как в Полтаве и как он сделал свой дом и музей музыки. Я не уверен, что он знал про Полтаву, но он очень хорошо ориентируется в универсалиях, в понятиях, причем поверьте, что дом Кухаса воспринимается как ультрасовременный. Дом Белопольского, или этот комплекс Белопольского, для Всемирной выставки, мы уже в космос летали, это уже тоже как бы ультрасовременный, но между этими картинками это 300 лет. Леонид Николаевич Павлов, чтобы нам закольцевать сегодняшний день, мы начали с его живописи, с его представления о Москве. Совершенно, надо сказать, абсолютно недооцененный проект, вот этот проект Белопольского, потому что, если подумаешь, космос, орбита, там что-то по кругу катается, кроме орбиты, там много других ассоциаций, привязывающих это к этому времени. И, конечно, потрясающих Филонов, которые это все почему-то сумел видеть. И тоже для меня потрясающий Леонид Николаевич Павлов. Вот мы с вами смотрели его живопись. Потом я вам покажу ещё одну его живописную работу. А это участие в этом конкурсе. Он говорит, послушайте, давайте не будем мудрить. У нас есть Москва-река. Она правда по сей день. Это 61 год, а у нас сегодня, мы помним какой. И по сей день Москва-река, к сожалению, не используется как центральная артерия транспортная, прогулочная, короче говоря, как центральная артерия города. Вот он и предложил всю эту выставку организовать вдоль реки. И довольно остроумно это все было придумано, почти как вот смельником. Ну, как, конечно, очень интересно, но в конкурсе это участвовать не будет. Прошло довольно много времени, когда Москва баллотировалась на то, что в Москве проводить Олимпиаду, которая в 2010 году прошла в Лондоне. Тогда городы и все, кто его сопровождали, они ходили в майках, у них на груди была нарисована, по сути, эта же картинка, потому что они Олимпиаду хотели сделать вдоль Москвы-реки. Если бы они это... Смогли бы сделать, но для этого надо было выиграть Олимпиаду. Не выиграли, а и по сей день вот мы не очень понимаем, как использовать свои внутренние резервы. Для чего? Принципиально для чего? Для того, чтобы изменить качество жизни в нашем городе. Здесь это все заложено, потому что объекты, которые появляются здесь вдоль Москвы, реки, сегодня, когда мы... Во пытаемся осмыслить проблему музейных кластеров в центре города. Пушкинский музей, музей Кремля, музей архитектуры. В центре города очень много сложилось ну, вот, того, что может удержать город ну, как некий культурный центр. Один большой театр, к сожалению, эту ситуацию не спасет. Причем по одну сторону эти музеи, по другую Третьяковка. Но вот это все вместе, вместе может объединить только Москва-река. И мудрый Леонид Николаевич истинный профессионал, и, видящий перспективу города вот, не на 5 лет, не на 7, а, как мы с вами видели, 300 лет не грех э, брать в расчет, когда мы смотрим на эти проблемы. Вот он попытался это сделать. Вот он знаменитый дом Корбезье. С точки зрения города это тоже очень серьезная и большая проблема. Э, сейчас покажу, с чем она связана. Ну, во-первых, Список всемирного наследия существует такая технология, так называемый транснациональный проект. Транснациональный проект попадания в список всемирного наследия. И вот XX век, вполне справедливо во всех отношениях, решили ознаменовать с тем, что по логике транснационального объекта собрать практически все, что построил Корбезье, и поставил, включить этот список всемирного наследия. Одно из самых крупных, если не самое крупное здание административно-общественное в Европе, вот оно перед вами, стоит на Мясницкой. Но к этому ещё надо знать, определяя предмет охраны этого дома, что это, по сути, проект Лиги наций. Он участвовал в конкурсе, увы, не выиграл, обиделся на всех, там были, была своя коллизия. Наши конструктивисты, которые очень дружили с ним, ну, с ним в смысле Скорбезье, не с Лиги нации, э, они понимали, что они этот конкурс не выиграют. Больше того, конкурс прошел. Его выиграл очень крепкий, очень хороший... Он ну, был гражданский инженер по образованию, но ну, вообще такой архитектор, Великовский был. А кто хозяева были этого строительства? Клубное строительство, вот такие крупные объекты, тогда строили профсоюзы. Самым богатым профсоюзом в стране был профсоюз «Старьевщиков». Вот они решили этот дом себе построить. Но ну, только они еще не знали, что это будет этот дом. Они посмотрели на дом Великовского, и они как-то скучновато. Давайте иностранцев какого-нибудь пригласим и продолжим конкурс. Тогда вот наши конструктивисты московские как бы воспряли, и они стали уговорить Корбезье. Корбезье, расстроенный, недовольный всей коллизией с Лигой наций, сказал, слушайте, забирайте и делайте с этим, что хотите. Ну как же, за... а там... Ну, просто нам в очередной раз повезло, и здесь, к счастью, не прошли мимо. Участок позволял этот дом практически взять, только чуть-чуть надо было крылышки подтянуть. Короче говоря, он участвовал в конкурсе, он стал победителем. Откуда туф появился? Он, надо сказать, когда приехал, увидел этот армянский туф, вот ради него намного можно пойти. А как он его увидел, и кто ему подарил ТУФ? Это к вопросу вот о взаимоотношении, об этике, об уровне настоящих отношений. Беликовский, чей проект был отказан в строительстве, а он рядом, в орли -Кон уже кончал строить дом с этим ТУФом. И он отдал все концы вот авторам этого дома, и тогда он был построен. А почему я это показываю в разговоре о городе? На этой же Мясницкой улице Леонид Николаевич построил вот этот дом. Это вычислительный центр «Газплана». Ну, это песня. Вычислительный центр. Вот сегодня передо мной, вот стоит громадный вычислительный центр, маленькая машина. А тогда это были грандиозные во всех смыслах сооружения, которые прятались внутри этого здания в частности. Он построил довольно много вычислительных центров. Вот это одна из тех семи картин, это его вычислительный центр. Почему мне это так важно? А теперь, взять бы эту Мясницкую улицу, этот дом, который вполне достойно претендует быть памятником, Корбезье, там сейчас стоит очень опрятный дом между ними, и там еще есть возможность что-то построить. Вот если бы там построили что-то самоштабное... А еще Леонидов говорил, да кто ж не говорил, что рядом с памятником, если вы хотите устоять, не надо под него подделываться, не надо вот быть таким рядом с ним вот никаким. А надо построить памятник своему времени. Вот тогда вы будете современны, а тогда улица, она обретет самое главное, она обретет дыхание времени. Безменного надежда, Белгородский технологический университет имени Шухова. У меня такой вопрос о проблеме воспитания культуры общества. Потому что мы сейчас говорим об уникальных людях, которые создавали. А вопрос, если в рамках проблемы сохранения наследия, как общество, готово ли оно воспринимать эту проблему и поддерживать её? Потому что если мы говорим о проекте, о сохранении объекта наследия как изначальной идеи, то можно разделить эту проблему на сохранение только лишь идей и сохранение материального. Тогда можно сказать, что давайте сохраним только проблематику и будем о ней говорить и писать книги, а батареи на Новинском мы просто уберём, зачем они нужны. То есть вопрос о восприятии, воспитании культуры, понимании этой проблемы. Как, как можно это решить? На самом деле сохранить надо только одно – время. Памятник того времени – Если есть самые разные возможности, там, где нет возможности сохранять что-то в натуре, ну, конечно, надо сохранять в книгах. Там, где есть возможность сохранять в натуре, но ну, надо быть невероятно расточительными, чтобы либо заменять это на муляж, что будет всегда оставлять всех равнодушным. Конечно, надо сохранять по возможности все, что можно сохранить. Ну, это громадный музыкальный инструмент, где вы будете нажимать по-разному на эти клавиши.